Глава 10. Отец впервые доверил Диего такую важную миссию, как подписание нового контракта. На обговор условий всегда ездил либо сам Эстебан, либо федерика Диего оставалось только следить за выполнением из офиса, что он и делал спустя рукава. Похоже, отец заметил его служебное рвение. Диего и сам не понимал, насколько ему необходимо было признание и доверие со стороны отца. Привык хамить, отбрыкиваться, игнорировать и получать по ушам. И когда вдруг его, хоть и косвенно, полунамеком похвалили, наконец понял, вот оно, внимание можно получить и без ссор и нервотрепок. А поездка в Китай в компании очаровательной переводчицы еще какой стимулирующий бонус. Подвозя Анну домой, довольный Диего аж светился. Девушка читала его эмоции, как раскрытую книгу. Эстебан молодец. Вовремя заметил трудовой энтузиазм сына, подобрал подходящую морковку для приманки. В знании психологии Навара-старшему не откажешь. Оно и логично. Успешные предприниматели всегда разбираются в людях. Иначе бизнес не построишь. «Встретимся завтра», – неожиданно предложил Диего. «Хочешь в клуб с друзьями?» – Понимающе кивнула Анна. «Конечно, к вечеру буду готова». Как ни странно, именно в клуб с друзьями ему хотелось меньше всего. Возможно, он впадает в детство, но хотелось отпустить себя и просто расслабиться, без выпивки и извивающихся девиц. «Оденься поудобнее, чтобы сидеть нормально могла». От него не укрылись ее проблемы с гигиеной. Анна вроде и старалась протирать сиденье из-под но, похоже, получалось не очень незаметно. «И я за тобой заеду в 9 утра пояснил на всякий случай. «А куда тогда поедем?» – удивилась Анна. «Ясно, что не в клуб». «Сюрприз!» – таинственно заявил Диего, выпуская ее из машины у знакомой двери и уверенно чмокая на прощание в нос. Анна смотрела ему вслед в растерянности. Привычные понятные отношения босс-помощницы на работе не позволяли расслабиться и забыть о контракте. Но вот такой игривый и расслабленный Диего был обезоруживающе опасен. Скоро ее сердце не выдержит и начнет боить. Только этого не хватало. У дверей ее отловила Николь. Подруга истосковалась по сведениям о развитии романа, которого вроде как нет. Каждый вечер после работы Анна прошмыгивала тише мыши в свою комнату, падала на кровать и засыпала перегруженная непривычно интенсивным графиком. В вечер пятницы Николь сдаваться не собиралась. Кто же в такое время спит? Они уселись на крошечной кухне, окно было открыто, чтобы впустить побольше прохладного воздуха. Свежим его назвать нельзя было. Соседи сверху опять что-то жарили, судя по запаху, подтухшую рыбу. «Ну, рассказывай», — поторопила Николь, «где пропадаешь целыми днями?» И что это была за сцена под окном недавно? Ты вроде говорила, вы контракт по недомогательству подписали. Поцелуи и объятия в рамках приличия можно, пояснила Анна и вздохнула. У меня ощущение, что я его сама скоро домогаться начну. Только вот неустойку платить нечем. Глаза Николь разгорелись. Не только собственные страдания, похоже, вдохновляли творческую натуру. Анна выложила ей все как на духу. Ей давно надо было выговориться и привести мысли в порядок, хотя бы самой понять, что происходит с ней и ее жизнью. Проговорить вслух помогало. Я должна держаться. Если я не окончу практику, меня не возьмут в магистратуру в сентябре. Если я не попаду в магистратуру, мне не дадут продолжение визы, и я вернусь к родителям. А я этого очень-очень не хочу. Так что диета... «Конечно, хорош, но контракт я не нарушу», — твердо закончила Анна. Николь сидела, мечтательно подперев щеку рукой и глядя на Анну за туманенным взором. «Эй, ты меня вообще слушаешь?» — потыкала Анна подругу. Та за кивнула. «Это так романтично, как в старых романах. Они скованы обязательствами, но неудержимо хотят быть вместе. Переименуем тебя в Джульетту. — Не надо, она плохо кончила, — замахала руками Анна. — Ладно, я спать. Завтра он за мной рано заедет. Она ушла в ванную, готовится ко сну. Хоть маску сделать для разнообразия. А то кокосовое масло, конечно, полезно неимоверно, но целый день в макияже страшно сушит кожу. Николь задумчиво сидела на кухне еще долго. Потом, встрепенувшись, рванула в свою комнату, и свет там горел до утра художница творила. Диего оказался на удивление пунктуален. Анна как раз примерялась, что лучше обуть – босоножки на каблуке или балетке. Он не уточнил, куда они едут, так что будут ли они ходить или сидеть, было непонятно. Гулять на каблуках она отказывалась категорически. Макияж наносить не стала, выходной все-таки. Накрасила губы и ресницы, чтобы не потерялись, на этом все. На голову бейсболку от солнца, под голопопой и шорты подделать трикотажные лосины до колена. Достаточно вызывающе, но зато гигиенично. Диего позвонил в дверь, одобрительно кивнул, когда она спустилась в балетках, и повез ее в парк аттракционов. Когда они запарковались на вершине горы Тиби-Дабу, Анна сначала не поверила глазам. «Что мы здесь делаем?» – изумилась она. «Развлекаемся!» – пожал плечами Диего, помогая ей выйти из машины. И натянул ей на голову ободок с ушками Микки Мауса. Когда только успел найти такую прелесть? Еле сдерживая нервное хихиканье, Анна послушно пошла за ним. День пролетел незаметно. Они перепробовали все аттракционы, наелись до одури сахарной ваты и мороженого, сделали около миллиона селфи. Полюбовались панорамы Барселоны, с обзорной площадки открывался захватывающий дух вид на город. Рискнули даже прокатиться на паровозике, делающем несколько мертвых петель со скоростью света или где-то близко. Анна упоенно верещала от восторга, Диего, стифнув зубы, подавлял тошноту и только поэтому не орал в голос, но мужественно выдержал. «Ей же нравится!» Вечером усталая, но безумно счастливая Анна подремывала на уютном сиденье Порша, поэтому не сразу поняла, что едут они не домой. Диего привез ее на дикий пляж, далеко за чертой города. Запарковался прямо на пляже, съехав с дороги. Прошуршал в багажнике, достал пакет, из которого торчало горлышко шампанского и хлопковый полосатый пляжный плед с бахромой. Плед был даже с этикеткой. Диего поймал удивленный взгляд Анны, подмигнул и ухмыльнулся. Чтобы ты не подумала, что я им уже пользовался. Вообще-то я обычно такой ерундой на свиданиях не заморачиваюсь». «Она первая, за кем он так романтически ухаживает», – перевела она про себя и на душе потеплела. Пляж в такое время был абсолютно пуст. Волны шуршанием набегали на берег прямо к их ногам, чуть не добираясь до бахромы пледа. Диего выудил из пакета одноразовые стаканчики, хлопнул пробкой и разлил по ним шампанское. Чокнулись с глухим пластиковым стуком, отпили, глядя на море и думая каждое о своем, и в то же время об одном и том же. Вдалеке проплывал корабль, подмигивая бело-красными огоньками. От моря тянуло прохладой и солью, прибой изредка обдавал пеной и ноги. Анна почувствовала губы Диего на своем плече, потом шеи, за ухом. Он взял из ее рук бокал, отставил оба в сторону и поцеловал, увлекая за собой на плед. Она вытянулась на нем и с наслаждением ощущая, сдерживающую мощь тела под собой, нежные руки на своем лице. Диего потянул за резинку в ее волосах, распутывая их. Белые в лунном свете, они накрыли лицо обоих невесомым покрывалом. Потом полезли в рот. «Не лучшая идея», – прошептал Диего, отрываясь от ее губ. Он имел в виду волосы, но она осознала, что он прав и более глобально. Действительно, не самая лучшая. Она села, повернувшись к нему спиной, так было легче произнести необходимые слова. «У нас контракт Диего, и я намерена его соблюсти. Мне очень нужна эта практика. У меня нет лишних денег на неустойку» и я не хочу весь следующий год вместо учебы зализывать раны». Диего уверенно и настойчиво привлек ее за плечи обратно на плед и устроил головой на своем плече. «Я же сказал, мы друзья, что такого, если друзья полежат на пляже и послушают море, правда?» Она расслабилась, слушая биение его пульса под щекой. Голос Диего звучал грустно, но вполне убедительно. «Если нельзя позволить себе большего...» Почему бы не насладиться хоть такими моментами? Под тихое шуршание прибоя оба незаметно уснули.